Глава 12. Прошло четыре недели с тех пор, как Пьер был в плену. Несмотря на то, что французы предлагали перевести его из солдатского балагана в офицерский, он остался в том балагане, в который поступил с первого дня. В разоренной и сожженной Москве Пьер испытал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек. Но благодаря своему сильному сложению и здоровью, которого он не сознавал до сих пор, и в особенности благодаря тому, что эти лишения подходили так незаметно, что нельзя было сказать, когда они начались, он переносил не только легко, но и радостно свое положение. И именно в это-то самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении. Он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе. Он искал этого путем мыслей, и все эти искания и попытки Все обманули его. И он сам, не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою, только через ужас смерти, через лишение и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о России, ни о войне, ни о политике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что он не призван был и потому не мог судить обо всем этом. «России до лету Союзу нету», — повторял он слова Каратаева, и эти слова странно успокоивали его. Ему казалось теперь непонятным и даже смешным его намерение убить Наполеона и его вычисление о каббалистическом числе и звере апокалипсиса. Озлобление его против жены и тревога о том, чтобы не было посрамлено его имя, теперь казались ему не только ничтожны, но забавны. Что ему было за дело до того, что эта женщина вела там где-то ту жизнь, которая ей нравилась? Кому, в особенности ему, какое дело было до того, что узнают или не узнают, что имя их пленного было граф Безухов? Теперь он часто вспоминал свой разговор с князем Андреем и вполне соглашался с ним, только несколько иначе понимая мысль князя Андрея. «Князь Андрей думал и говорил, что счастье бывает только отрицательное». Но он говорил это с оттенком горечи и иронии. Как будто говоря, это он высказывал другую мысль о том, что все вложенные в нас стремления к счастью положительному вложены только для того, чтобы не удовлетворяя мучить нас. Но Пьер без всякой задней мысли признавал справедливость этого. «Отсутствие страданий...» удовлетворение потребностей и вследствие того свобода выбора занятий, то есть образа жизни, представлялись теперь Пьеру несомненным и высшим счастьем человека. Здесь теперь только в первый раз Пьер вполне оценил наслаждение еды, когда хотелось есть питья, когда хотелось пить сна, когда хотелось спать Тепла, когда было холодно. Разговоры с человеком, когда хотелось говорить и послушать человеческий голос. Удовлетворение потребностей. Хорошая пища, чистота, свобода. Теперь, когда он был лишен всего этого, казались Пьеру совершенным счастьем. А выбор занятия, то есть жизнь, теперь, когда выбор этот был так ограничен, Казались ему таким легким делом, что он забывал то, что избыток удобств в жизни уничтожает все счастье и удовлетворение потребностей, а большая свобода выбора занятий, та свобода, которую ему в его жизни давали образование, богатство, положение в свете, что эта-то свобода и делает выбор занятий неразрешимо трудным и уничтожает самую потребность и возможность занятия. Все мечтания Пьера теперь стремились к тому времени, когда он будет свободен. А между тем, впоследствии и во всю свою жизнь Пьер с восторгом думал и говорил об этом месяце плена, о тех невозвратимых, сильных и радостных ощущениях и, главное, о том полном душевном спокойствии, о совершенной внутренней свободе, которую он испытывал только в это время». Когда он в первый день, встав рано утром, вышел на заре из балагана и увидал сначала темные купола, кресты новодевичьего монастыря, увидал морозную росу на пыльной траве, увидал холмы воробьевых гор и извивающиеся над рекою и скрывающийся в лиловой доли лесистый берег, когда ощутил прикосновение свежего воздуха и услыхал звуки летевших из Москвы через поле галок, и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и торжественно выплыл край солнца из-за и купола, и кресты, и роса, и дали, река, все заиграло в радостном свете, Пьер почувствовал новое, неиспытанное им чувство радости и крепости в жизни. и чувство это не только не покидало его во все время плена, но напротив возрастало в нем по мере того как увеличивались трудности его положения. чувство этой готовности на все нравственной подобранности еще более поддерживалось в пьере тем высоким мнением которое вскоре по его вступлению в балаган установилось о нем между его товарищами пьер своим знанием языков с тем уважением, которое ему оказывали французы, своей простотой, отдававшей все, что у него просили, он получал офицерские три рубля в неделю, своей силой, которую он показал солдатам, вдавливая гвозди в стену балагана, скротостью, которую он выказывал в обращении с товарищами, Своей непонятной для них способностью сидеть неподвижно и ничего не делая думать, представлялся солдатам несколько таинственным и высшим существом. Те самые свойства его, которые в том свете, в котором он жил прежде, были для него, если не вредны, то стеснительны, его сила, пренебрежение к удобствам жизни, рассеянность, простота – Здесь между этими людьми давали ему положение почти героя, и Пьер чувствовал, что этот взгляд обязывал его».